Глава двадцать девятая. Самая правильная весна. Артем Никулькин со вчерашнего вечера пребывал в поганейшем настроении. Негодная скотина Горд так и не вернулся. То ли его кто-то загрыз, то ли он. Нет, если бы он, то прибежал бы. А так, скорее, какую-то сучку учуял. Ну, погоди, приползешь еще. Я на тебе живого места не оставлю, — ярился Артем. Его гнев подогревала вчерашняя фиаско, когда он и в кустах побывал, и на ту бабу наткнулся. Вот корова с зонтом. Некие точки организма до сих пор отзывались противной болью после действия той тетки. Блин, как дубинкой, гадина. Мысль о том, что он вообще-то сам виноват во всех своих неприятностях, в его голову почему-то не приходила. Вызов к начальству он воспринял с раздражением. требование сдать служебное оружие с недоумением решил, что в прошлый раз как-то не так его оставил, может, не расписался. Услышав от начальника службы безопасности, что он уволен, только и мог, что изумлённо хлопать глазами. Чего? Да вы не имеете права. Я в суд подам. Попробуй только. Нас любой суд поддержит. Как давать в руки оружие такому психу? Начальник включил запись, и на большом плоском экране возник он сам, отдающий команду псу. Если понадобится, найдём того мужика, на которого это налетел, и женщину. Правда, лица не видно, но всё равно найдём. Редкой ловкости женщина. Он, как из тебя дух выбило, одобрил его начальник, уже бывший начальник. Артём был готов придушить любого, кто попадётся ему на пути. И случай очень скоро представился. Стоило ему только вернуться домой и поставить машину, как во дворе появилась какая-то бабка и начала раскидывать семечки. К ней тут же слетели с полки ещё голубей. И до Артёма дошло, кто был виноват в том, что его машину частенько покрывал толстый слой птичьего помёта, а краска кое-где была побита клювами. Ты, коёлка старая, рванулся он к бабке и споткнулся, налетел на какого-то крепкого парня. Эй, ты чего бабушку обижаешь? Да я её сейчас вообще пришибу. Артём попытался добраться до Милы Ивановны, но внезапно свалился прямо у её ног, завывая и ругаясь. Кирпич вот нашла. Несу домой радикулит лечить, хихикнула Мила Ивановна. Иж, как сумочка случайно махнулась. А воська с кирпичом, попавшая по голениам Артёма, на взгляд Милой Ивановны, была достаточной местью за зимний эпизод, но никак не компенсировала её оскорбление. Ну какая же накошёлка! В самом худшем случае элегантная сумка на колёсах, проворная, выносливая и манёвренная. Оценив тяжесть обиды, Милая Ивановна демонстративно прикинулась слабосильной и выронила торбочку с кирпичом на кроссовки воющего Артёма. Послушала фартиссимо, вырвавшуюся у того, удовлетворенно кивнула, забрала ценный предмет, коим без сомнения являлся кирпич и, легко помахивая торбой, удалилась прочь. Артем думал, что у него перелом ног в четырех местах. Но когда добрался до дома, оказалось, что Кости, как ни странно, целы. Подвывая на всю квартиру, он натер их мазью от ушибов и, когда боль чуть стихла, решил смотаться в парк. Найду гордо и прибью. Он был уверен, что во всем виноват пес. Влез в тачку, скрипя йоха, как обычно, газанул, выезжая из подворотни. Обычно ему везло, и он только пугал прохожих и нормальных автомобилистов. Но в этот день словно все было против него. И он врезался в бок проезжающему мимо автомобилю. «Ты чего, дебил совсем? А если бы тут кто-то проходил?» Или в машине на пассажирском сиденье был человек? Вопил на него водила пострадавший тачки. Ты попал. Артём хотел было отмахнуться, и вдруг вспомнил, что страховку-то он не оплатил, решив, что такому асу, как он, найдётся куда девать деньги. Он судорожно пытался устроиться на работу охранником, но его почему-то не брали никуда. И чтобы расплатиться за ремонт тачки, Пришлось устроиться на работу к ее владельцу. Имей в виду, деньги платить будут честно. Удерживать половину на ремонт тачки официально. Но у нас не принято на людей срываться. Психи свои оставил при себе. Дальнобойщики люди простые. Начнешь хамить и руками размахивать, пожалеешь быстро. Понял, Никулькин? И да, на стоянке есть три собаки. Их любят все. Попробуй хоть одну ножонкой или ручонкой махнуть, конечности потом будешь искать отдельно и, возможно, очень далеко. Матильда Романовна искренне поблагодарила трех своих знакомых, один из которых контролировал объект в парке и несколько попортил этим самым объектом живые насаждения, второй проводил Никулькина до дома и, возможно, спас его от тотального избиения кирпичом. И наконец последнего филигранно подставившего бок одной из своих машин, впрочем, и так помятый, под удар водителя Асса. Ненавижу таких водил. Матильда Романовна, вы же помните, как один такой у меня чуть жену беременную не покалечил. Хорошо, что всё обошлось. Да не надо мне деньги. Я сам вам заплатить готов. Он же обязательно кого-то прикончил бы таким образом. А мне как раз охранник на стоянку нужен. И там-то его научат любить и родину, и вежливость, и сдержанность. Дальнобои таких психов ни на дороге не любят, ни в жизни не переносят. И раз он уважает силу, ну, будет ему сила. Кушай и не обляпайся, дорогой товарищ. Только вот он же может куда-то еще на работу устроиться. Нет, не может. Видео, где он бесится, разослано по всем базам с чёрными списками сотрудников, по всем кадровым агентствам. На рынок он не пойдёт, Гоннер не позволит, да и времени мы ему не дадим, улыбнулась Матильда Романовна. Спасибо тебе, Васенька. Передавай привет Жене и Сюшке. Она вышла из здания около которого размещалось новое рабочее место Артёма Никулькина и села в машину к Игорю Васильевичу. Ну вот и всё. Полагаю, что ваш визит к руководству банка был воспринят правильно, уточнила она, одобрительно покосившись на заднее сиденье автомобиля. Там сидел, неотрывно глядя на своего хозяина и свет своих очей, тот самый пёс, которого так жаждал найти Артём. "Ещё бы", хмыкнул Игорь Васильевич. "Они меня ещё поблагодарили. Я ведь как-никак спас их от репутационных потерь и возможного скандала. Это же действительно стрёмно". Такой агрессивный человек до да с оружием. Васильда Романовна, как мне вас поблагодарить? А вы уже поблагодарили. Дали дом этому красавцу, рассмеялась Матильда. Ой, ну, раз вы так настаиваете, можете угостить меня кофе. Да, а как вы его назвали? Тимка, Игорь улыбнулся. Я называл ему все возможные имена, и это ему понравилось. Для тяжех Тим, для своих Тимофей. а для меня — Тимка. Тим слушал внимательно. Он всегда слушал хозяина. Даже когда тот ничего не говорил. Звук дыхания тоже много говорит для того, кто готов перестать дышать сам, только бы было хорошо его человеку. Он был прав, тот пес из породы хранителей. Я теперь настоящий. Я знаю, зачем живу и главное, ради кого я живу. думал счастливый Тим, дремлющий на заднем сиденье хозяйского автомобиля. Дрёма ничуть не мешала ему чувствовать хозяина. Вот оно, самое-самое главное. Да. Я теперь узнаю. Это любовь. Весна странное явление. Как бы мы её ни ждали, она почему-то постоянно приходит внезапно. Только недавно маленькие клейкие листики Ехию ёжири в своих оболочках и нипочём не желали выходить на белый свет. Под деревьями скучала одинокая мать и матчиха, а небо в брезгливой гримасе было подозрительно наморщено облаками. А потом вдруг случается какое-то сказочное преображение. Тучи проливаются холодным сильным дождём, выстукивая некий таинственный код по голым веткам деревьев и земля. И вдруг наступает весна. Вот вчера ещё пакость какая-то пыльная была, а сегодня уже листья совсем открылись, удивлялась Алёна, выводя Урсу и Аечку на прогулку. С бегом перед работой пробежался Павел. Теньку собралась выгулять бабушка, так что Алённе достаётся самое приятное побегать с этой парочкой. Алёна радостно оглядывалась на чудесные изменения, произошедшие за одну ночь, и вдруг поняла, что она кое-что пропустила. Да ладно, неужели? Пробарабанивший ночью дождь сообщил не только о том, что пора полностью открываться в листве и появляться в траве. Он еще намекнул Айке о том, что весна – это еще и пора, когда все нормальные существа слабого пола вполне могут обратить благосклонное внимание на достойного кандидата. Она не отбегала подальше, не пыталась огрызаться, не фыркала презрительно, а наоборот. Явно показывала, что урс в её глазах. Вдруг стал вполне привлекателен, да и вообще. Урс настолько ошалел от радости, что был готов через голову кувыркаться, но, конечно, не мог себе позволить столь легкомысленного поведения и просто счастливо улыбался и вилял хвостом так, что от него аж кусты клонились. Ну вот. И ты дождался, мой хороший. Что ты тут застыл? Беги к ней. Можно. Алёна радостно улыбалась, глядя, как играют её собаки, и вдруг услышала: "Алёна, ты опять меня не узнаёшь?" Она недоуменно оглянулась на молодого мужчину, мимо которого только что прошла, засмотревшись на собак. "Сергей?" она удивилась. "Да, тот самый Сергей, любитель аналитических передач и собственного комфорта, стоит перед ней. и оглядывает с неким изумлением. «Что-то ты пропала тогда, и мы так и не прогулялись», лучезарно улыбался ей красавец. «Я не пропала, я нашлась», рассмеялась Алена, думая о своей семье. «Ну вот и замечательно. Ты так хорошо выглядишь, я едва тебя узнал». Сергей правда удивился. Когда в прошлый раз она его грубо отшила, он только презрительно фыркнул о некоторых дурах, своё счастье не понимающих. И был уверен, что она в разлуке с ним станет серой и неинтересной. А вот глядишь ты, какая посвежевшая, словно у неё время в другую сторону идёт. И радостная. Это всегда так привлекает. Хочется тоже стать таким, порадоваться чему-то по-настоящему. Сергею в последнее время стало казаться, что его радости становятся какими-то немного не такими, маловаты их, словно ему чего-то не додают. Вот раньше ему хватало хорошего ужина в компании интересных девушек, ну, с продолжением, разумеется, или бокала коньяка под подходящую музыку перед сном, или поездки за город на пикник на новой машине. Он умело любил получать радости. Касаться кожаной мебели, Вдыхать запах хороших сигар, смаковать новые блюда в каком-нибудь атмосферном ресторанчике, ездить по интересным местам, хорошо одеваться. Нет, скорее облекать тело в одежду. Вот как ему думалось. Ему нравилось наблюдать за собой как бы со стороны, любоваться, немного иронизировать и восхищаться своим образом жизни. А вот последнее время это как-то немного поблёкло, потускнело. Он увеличил усилия по получению удовольствий, чаще менял девушек, рестораны, выдумывал новые маршруты для поездок, то норвежские фьорды, то далёкая японская провинция с её непривычным аскетичным колоритом. И всё ему казалось, что вот-вот вернётся то чувство полноты жизни. Но этого почему-то не происходило. Не радовала его новая машина, немыслимо дорогой костюм от знаменитого дома моды и коньяка. Приходилось выпивать уже не один бокал, а два-три, просто чтобы ощутить вкус. А радости в сухом остатке получалось все меньше и меньше. Он как раз раздумывал об этом, когда увидел Алену. Она не обратила на него ни малейшего внимания, и это задело. В конце концов, он ей нравился и сильно. Да и вообще он красавец. Нет, честно. Он сначала даже несколько скорбился. А потом вдруг понял, что ей наплевать и на него, и на всех красавцев мира, потому что у неё есть радость. Вот прямо крупными буквами написано на лице. Собственно, поэтому он её и окликнул. Захотелось прикоснуться к этому, поучаствовать. А если получится, то и получить эту радость себе. Он ни капельки не напрягаясь сплёл какие-то комплименты и начинал сердиться, потому что Алёна обращала на него примерно столько же внимания, как на как на урну. Да, есть такой предмет в пространстве. Вот и ладненько. Алёнушка, ты меня совсем не слушаешь, заволновался он. Я очень рад нашей встрече и приглашаю тебя на ужин. Нет, почему? Слушаю, конечно. Спасибо, только я не могу принять твое приглашение. Алёна поглядывала на собак, которые бежали рядом, перелетая через кусты, радостно переглядываясь и даже взлайвые от избытка чувств. Тебе неудобно сегодня? Давай завтра, когда тебе удобно. Серёж, Мне с тобой встречаться больше никогда не удобно. Я замужем и у меня сын. Семья, понимаешь? Так что ты поищи себе на ужин кого-то другого. Извини, я занята. Алёна не захотела отвлекать собак, но urs, даже в том блаженном состоянии, в котором он пребывал, хозяйку отслеживал и насторожился. "Да что?" встревожилась Айка. Этот Ну тот, который солёный говорит. Этот лысый с ушами и в одежде. Чего? Удивилась Айка, глядя на человека, обросшего густой шерстью на голове. Уши присутствовали, одежда тоже. Но почему лысый-то? Ну, как Эмочка. Эммануэль разъяснил Урс и порадовался, что Айка воспринимает всё так же, как и он. Красивая длинная серебристая морда сморщилась от явного омерзения. Фу. И он сам, и как его по охвостиу похлопывает, а он ушами трясёт. Охарактеризовала она знакомого кабеля китайской хохлатой собаки. Именно. И этот такой же. Любит себя и чтоб им все восхищались, баловали и радовали. И чтоб ему было очень-очень удобно. Мнит себя красавчиком, а на самом деле он пустой, как выеденный мак из орех. Я надеялся, что он больше к Алене не подойдет. — Ну, пошли, укусим и прогоним. В чем беда-то? Мы же теперь объяснить можем, почему и зачем. Тем более, что если он такой, как ты описываешь, его можно и не кусать, хватит ущипнуть. — Точно хватит. А Рыжик переведет, почему мы это сделали, чтобы Алена не расстраивалась, — обрадовался Урс. Они потрусили к хозяйке на ходу, обмениваясь мнениями, за какую именно часть организма лучше ущипнуть нохального типа. А тип между тем пребывал в крайнем изумлении. Ты? Ты замужем и сын? И сколько ему? По представлениям Сергея, они расстались совсем недавно, когда она могла успеть. Сыну полгода. Ты извини, но мне пора. Погоди. А можно? Можно я тебе позвоню? Неизвестно, зачем заторопился Сергей, словно от него улетало что-то важное, которое надо успеть поймать, удержать, понять в конце концов. Не зачем. Совершенно не зачем, легко ответила Алёна. Но я хотел. Я, может, сам хотел, сказал Сергей, внезапно сообразив, что если бы она тогда не отказалась с ним встречаться, и их отношения стали бы развиваться, то это мог бы быть его ребёнок. Нет, он думал, конечно, о семье, но когда-то, в необозримом будущем. Он пока ещё очень молод, не готов, и вообще-то всё так неудобно. И сейчас не для него. «Почему ты тогда меня отшила? Я же сам собирался быть с тобой». «Правда?» — вежливо удивилась Алёна. «Не думаю». Когда хотят быть вместе, не выбирают только собственный комфорт. Его делят с любимым человеком, и беды делят, и проблемы. А ведь тебе не нужны чужие проблемы, правда, Сереженька? Тебе только удовольствия нужны. А они, когда потребляются в одиночестве и не делятся с близкими, усыхают и уменьшаются, не так радуют. Приятность вдвойне радостна, когда она делится с любимыми. а не в одну личность потребляется. Понимаешь? А когда мне очень нужна была твоя помощь, ты сам выбрал свой драгоценный комфорт и аналитическую передачу. Мне тогда помог совсем другой человек. Именно он и стал моим мужем. Каждый выбрал свое. Так что не надо мне звонить. Наша история закончилась, не успев толком начаться». Она шла по весенней аллее, решив, что уже пора возвращаться к семье. Вокруг бегали радостные собаки, очень довольные тем, что щипать неприятного типа не надо, потому как, выразился урс, жалко портить такой день его ляшкой. Потом от запаха этого парфума не отчехаешься. Алёна и понятия не имела об их планах. Через несколько шагов она и вовсе выбросила из головы своего бывшего однокурсника Так и стоящего столбом посреди аллеи со странным ощущением полного провала на экзамене. Вроде как его спросили по теме, о которой он и понятия не имел. Что-то упустил в обучении, и это что-то такое невосполненно важное. Знаешь, Урс, я очень рада, что вы с Аечкой наконец-то вместе. Вы-то точно не выберете тщательно оберегаемый комфорт в одиночестве. Вы выбираете друг друга, семью. Алёна погладила обоих собак и поспешила домой. И это самое правильное. Конец пятой книги. Продолжение следует. Ольга Назарова. Пёс из породы хранителей и праздник противоядия будням. Читала Галина Горыня.